После этого ворон не стал медлить. Настроился на волну Цесола, который хорошо знал. Нить связи протянулась сквозь эфир, теплая, знакомая с эхом от артефакта Лей. Цесол в это время находился в рубке, прокладывал курс обратно к планете Равана. Пальцы на консоли взгляд на экранах. И в это время поступил магический вызов от вожака Рона. «Мощный и одновременно доброжелательный». «Цесол, ты слышишь меня?» Цесол ответил с удивлением и радостью. «Слышу, вожак, и очень удивлен». Рон прервал его. «Цесол, передай вашему командующему Боеву, что я сейчас здесь, у планеты Ламия. Скоро состоится церемония передачи черной короны вожаку Колунде. Вы на крейсере должны быть там». — С колундой я согласовал, координаты даст он. Все заснимите, чтобы потом показать аэтрионцам и золотым драконам с нашей планеты. — Понял тебя. Почему сам с ним не свяжешься? — Сосол, от тебя такого вопроса не ожидал. Подумай, у кого артефакт Леи? — А, ну да, извини, — досадливо откликнулся тот. На этом связь прервалась. Нить магии схлопнулась тихо, оставив эхо в пространстве. Цесол посмотрел на Боева. Тот возился с боевым контуром, который явно глючил. «Командующий, только что на связь со мной вышел вожак золотых драконов Рон!» Боев посмотрел на Цесола, непонимающе. «Интересно, почему с тобой, а не со мной?» цесол ответил с легкой улыбкой. «Понятно, почему, командующий, потому что у меня артефакт Леи». А, «Логично. И что сказал?» Цесол передал все слово в слово. «Если Рон сказал быть с заданной точки, значит, будем». И, не дожидаясь, кинул нить связи к колонде. Тот ответил сразу. «На связи, командующий». «Вожак, со мной связался Рон и попросил быть в расчетной точке на орбите планеты». «Подскажи координаты!» Колунда ответила обрадованно, с оттенком торжественности. «Верно, командующий. Предстоит редкое зрелище, которое случается в десятки, а то и в сотни тысяч лет, всего один раз. Передаю координаты, не опаздывай, союзник. Мы тебя ценим и уважаем. Ждем на праздник. Буду вовремя, не волнуйся». Связь оборвалась, и Боев отдал Цесолу команду проложить курс по координатам Колунды на орбите планеты Лами. — Слушаюсь, командующий. Он видел, что Боев недоволен тем, что Рон общается с ним, тогда как Колунда легко держит связь с Боевым. Проложил курс и доложил о выполнении. Боев посмотрел на Ника Робинсона. — Капитан! курсного орбиту Лами, подготовить автоматические модули для съемки событий, которые будут происходить там. Корабль сманеврировал и взял курс по указанным координатам. Внезапно рядом появились два огромных дракона, черный и золотой. Золотой в этой черноте смотрелся изгоем, но очень красиво. Коршун встал на орбиту заданной точки пространства. Маневр прошел ровно, двигатели затихли, корабль завис над планетой. Вокруг слабые вихри магии Вхоры скользили по обшивке. Холодные, но не агрессивные. Эфир вибрировал от близости планеты Лами. Рубка замерла в ожидании. Экраны показывали рубиновый шар внизу, черных драконов в отдалении на связь с боевым вышел самрон командующий дорон вы уже заняли указанную точку на орбите да мы уже на орбите в указанной калундой точке». хорошо как слышимость связь не давит такая забота польстила боеву легкое тепло в груди на губах мелькнула улыбка спаси ворон за заботу сделай сигнал на порядок тише — Договорились. Рон убавил мощность магии, поток связи стал мягче без вибрации и вновь поинтересовался. — Как слышимость теперь? — Теперь все в порядке. — Отлично. Вы готовы к съемкам? — Вполне, — Боев ответил с легким энтузиазмом. — Но с орбиты мало что увидишь. Нужно задействовать мобильные модули, чтобы съемка велась качественно арон откликнулся с пониманием и уважением. — Ближе к делу, командующий, что нужно? — Нужно разрешение на вылет с десяток малоразмерных истребителей и одного технического шаттла. — Понял. Подожди немного. Арон переговорил с Колундой. Тот, понимая значимость предстоящего события, переговорил с вулканом Тот согласился, но с одним условием. В голосе повелителя послышалась легкая гордость. — Чтобы потом все видели мощь Вухана, в атмосфере будут мои корабли. — Договорились. Пусть будет столько кораблей и истребителей, сколько нужно. Сам командующий тоже должен присутствовать на командирском шаттле. Рон, получив согласие, сообщил о решении Боеву. Боев, довольный ответом, передал. Обещаю снять торжество в лучшем виде. А на каком корабле должен быть я сам? Как на каком? самом лучшим. И чтобы выглядел как зрелищно и мощно одновременно. У тебя что, такого нет? Найдем. Отлично. Действо через час. Рубка коршуна нажила. Приказы полетели короткие и четкие. Звено один. Старт через пять минут. Камеры на максимум. тех Техшаттл. Модули съемки в приоритете. Операторы приготовятся к съемкам. Истребители тоже готовились к вылету. В ангаре стоял гул, пилоты проверяли системы, визоры мигали данными, руки на штурвалах, дыхание ровное, с легким волнением от предстоящего полета в темном секторе. Снимать церемонию среди черных драконов — то еще удовольствие. Шаттл загружался модулями. Техники работали с напряжением, готовя камеры высокого разрешения. Дроны для ближнего плана, стабилизаторы для съемки в вихрях в хоры. Все делалось быстро, без суеты. Каждый знал свою роль. Церемония уже скоро. Торжество, которое восстановит баланс родника реальности и открыто покажет всем крепость Нового Союза.